Глава двадцать четвертая. Голос материнской тревоги. «Долго сидит Марина над своей дочкой». Динка спит в платье и, беспокойно ворочая, судорожно вздыхает во сне. Мышка приносит матери тазик с теплой водой. Марина кладет себе на колени маленькие пыльные ноги Динки и осторожно обтирает их влажной губкой. Зорким материнским глазом она сразу видит каждый сбитый пальчик, каждую царапину и темные натруженные ступни девочки. Ходила, бегала, искала дорогу, с глубокой жалостью думает она, наклонившись, вглядывается в распухшие от слез веки и утомленное лицо девочки. И тайный голос материнской тревоги проникает ей в сердце. Поднятые чердачками вверх капризной брови Динки кажутся ей скорбно удивленными, а маленькая черточка у губ не по-детски горькой. «Кто-нибудь обидел? Толкнул, накричал? Где она была? Почему ушла так далеко от дома? Одна ушла или с другими детьми? Куда, зачем?» — мучительно гадает мать. Есть такая игра в музыкальные поиски. Один из играющих осторожно входит в комнату и под звуки рояля ищет спрятанную вещь. Движения его то замедленные, то порывистые неловкие. Они вызывают веселые улыбки у присутствующих. «Слушай музыку!» — кричат в этих случаях маленьким детям. Когда играющий приближается к спрятанной вещи, музыка звучит громче. Когда он отдаляется, музыка затихает. И чем дальше отходит играющий от этой вещи, тем все тише и тише звучит музыка. Но вот он снова приближается к цели, и музыка ускоряет темп. Он протягивает руку и поиски завершаются победными аккордами. Марина похожа на одного из играющих. Она ощупью входит в замкнутый мир своей девочки. Она ищет причину, которая увела ее дочку так далеко от дома. Она ищет те пути и тропинки, которые прошли, пробежали эти маленькие запыленные ножки. Она пытается понять горькую складочку у детских губ, но не звуки рояля направляют ее мысли то в одну, то в другую сторону. Глубокий таинственный голос материнской любви и тревоги ведет ее поиски. Нет, ни в лесу, ни по мягкой траве ходила Динка. Она шла, долго шла по пыльной дороге, куда она шла, с кем. Короткие тройные вздохи вырываются из груди наплакавшейся Динки, и голос материнской тревоги звучит громче, словно приближает ее к цели. «Обидел кто-то, сильно обидел», — догадывается мать. А может, она испугалась чего-то, побежала, споткнулась, ушибла пальчик, потеряла дорогу, сильно плакала. Но сейчас она дома. Какое счастье, что она как-то добралась сама, ведь наступали сумерки, вечер, ночь. И голос тревоги смолкает, он заглушается трепетной радостью, что заблудившаяся Динка не осталась ночью одна в лесу. Мать держит в теплых ладонях жесткие натруженные за день коричневые ножки, отмытые от пыли детские ступни, напоминают ей Динку-ребенка. И, кажется, только вчера эти розовые пяточки разбрызгивали воду в детской ванночке, буйно раскидывая пеленки, а она, Марина, смеясь, ловила их и прижимала к своим губам. С тех пор... Прошло восемь лет, но для нее, для матери, эта наплакавшаяся девочка, все тот же ребенок, та же Динка. И нежно склоняясь, мать целует влажные от воды сбитые пальчики, маленькие жесткие ступни и розовеющую в сумерках детскую пяточку. Целый день, с утра бродила где-то ее девочка, «Нет, она не заблудилась, это не то, не то!» — снова думает мать, и требовательный настойчивый голос тревоги поднимается с новой силой. «Слушай, мать, голос сердца, слушай свое сердце!» Так бывает в игре, что кто-нибудь из присутствующих отводит играющего от цели, затрудняя его поиски, сбивая с правильного пути — «Это расстроенные нервы», — с сочувствием говорит Катя. «Ты очень переволновалась, Марина, и потому придумываешь себе всякие страхи, как будто ты не знаешь Динки. Ну, побежала за какой-нибудь собакой, за птичкой и сбилась с дороги. Может быть, пошла не в ту сторону? Завтра мы все узнаем от нее самой или от мышки. Мышка — ее доверенное лицо». «Да, может быть, это нервы», – задумчиво соглашается Марина, и голос материнской тревоги затихает.